Вот как? Слушай, я даже не задумывался над этим ни разу. Ведь если мы в аду, то где-то должен быть и рай. Вот это да, я шарашенно покачал головой. Постой, но ну ведь выходит, что он ее обманул? Она все же в аду? Дурачок. Вот так вас и покупают, она здесь работает, а там отдыхает. Пять дней она живет здесь в общежитии, работает на наш департамент, причем работает на совесть. Она отрывается на грешниках хуже самого сурового охранника, а по выходным Евлампия отправляет ее в рай. Что она там делает, как развлекается, никто не знает. Но приезжает всегда очень довольная, отдохнувшая, загорелая, веселая. Здесь она мгновенно опять звереет от обстановки, представь себе, вот такое и после райских садов, и вымещает свою злость на заключенных. Евлампия с Тихоном Велесовичем просто в восторге от нее. Ее, похоже, такое положение вещей вполне устраивает. Она честно отрабатывает свои поездки на выходные в рай. И кроме них ее, по большому счету, ничто не интересует. А Серега? Она бывает в раю с ним? Ты сам-то понял, что спросил. Подумай хоть немного, зачем он ей там? Она с удовольствием использует его здесь, чтобы не быть одной. А там, в раю, она и без него прекрасно обходится. Он даже и не знает ничего. Просто на выходные Марина куда-то исчезает, а в понедельник появляется снова. На вопрос она, конечно, не отвечает. В первый же раз, когда Сергей спросил, куда она исчезла в выходные, она закатила ему такой скандал, что он больше никогда ее об этом не спрашивает. Встанет утром, увидит, что ее опять нет, вздохнет, попьет чайку в одиночестве на кухне и садится за свою книгу. Вот и все, что я могу тебе рассказать. Информация оказалась интересной, но практически бесполезной. Ничего важного я так и не узнал. Хотя вот насчет рая... «Слушай», — спросил я Эллу, — «а эта поездка в рай, это только Марина себе выбила, или мне тоже можно попроситься туда? У меня ведь теперь будет болеть живот, пока я там не побываю». Хоть одним глазочком глянуть занудил я. «Ага, дошло наконец. А я, между прочим, для этого и пришла сегодня пораньше. Хотела тебе кое-что сообщить». Элла хитро посмотрела на меня и замолчала. «Ну!» — завопил я голосом киса Воробьянинова, перед которым Остап вскрывал очередной стул. «Ну!» «Не ну-ка, я не лошадь», — рассмеялась села «Стала бы я тебе все это рассказывать, если бы тебе нельзя было знать. А сюрприз я приберегу на потом. Пошли в спальню, изверг. Держи женщину на кухне». «Ты думаешь, от меня в спальне сейчас будет толк?» «Говори немедленно, а то у меня уже заболело, я схватился за живот и замычал. Это должно было продемонстрировать, что обещанные боли в животе уже начались». «Эй, милый, да у тебя, видать, родовые схватки. Может, подсобить, акушерку вызвать?» — засмеялась Элла. Я не ответил и упорно продолжал мучиться. «Ладно, изверг, слушай. Час назад меня вызвал к себе Тихон Велесович. Он просил передать тебе, что доволен твоей работой». «Доволен балаганом, который я устроил?» «Ну-ну, похоже, я тут пришелся ко двору. Значит, все, что говорили Сергей с Мариной, действительно правда. Все эти рассуждения о пакостях, мелких и крупных, это не просто треп, это норма здешней жизни, я прав?» «А как же иначе, без пакости?» — искренне удивилась Элла. Мы же на работе. Понятно. У нас на Земле, в общем-то, тоже так, но не настолько же откровенно. А мы существа конкретные, у нас все по-другому. С утра сделал гадость и весь день свободен. Но ты не дослушал, тебе положена премия. Завтра поутру у тебя будет экскурсия в рай. Зайдешь в свою будку, найдешь справочнике номер Ираклия Андреевича и отправишься, там тебя встретят. Я завопил от восторга, схватил Эллу на руки и понес к выходу. «Вот теперь от меня толк будет», прошептал я, целую ее на ходу. «Животик-то, животик как не болит», успела ехидно поинтересоваться Элла перед тем, как за нами закрылась дверь в спальню. Утром, как обычно, я проснулся один. Я стал раздумывать, как мне провести сегодняшний выходной день. И тут вспомнил про обещанную экскурсию. Я быстро вскочил и через 15 минут гладко выбритый, пахнущий итальянским шампунем и французским одеколоном, знай наших, тоже не из деревни приехали, уже стоял в телефонной будке и держал в руках справочник. На этот раз справочник был заполнен полностью, в глазах рябило от непривычных имен и странных названий. Ради интереса я поискал Евлампия, его номер стоял на своем месте. Номер Тихона тоже был там, Я понял, что карантин сняли, и мне предоставлена возможность свободного передвижения. Но все это позже, позже, сказал я себе. Черти от меня никуда не убегут. А сейчас мне нужен был этот загадочный Ираклий Андреевич. Я вдруг испугался, что как раз его тут и не будет. Вспомнилась Эллина с утра гадости, весь день свободен, но обошлось. Похоже, справочник больше не собирался играть со мной. Нужный мне номер нашелся на соответствующей странице. Через секунду я уже крутил диск телефона.